Представь себе, прекрасно знаю. Локи выглядел почти обиженным. Я всегда интересовался всякими забавными человеческими выдумками. Хотел бы я знать, за кого ты меня принимаешь, за могущественного скандинавского бога. Извини, Локи, я должен был догадаться, что с тебя останется даже записаться на курсы для пользователей. В смысле, для чайников, сухо спросил он. Ну-ну, ты не очень расстроишься, если узнаешь, что в последнее время я месяцами путешествовал по сети. Между прочим, на досуге я успел сотворить несколько неплохих макровирусов. Понял. В таком случае чайника-то у нас и я, договорились? Договорились, снисходительно промолвил он. Рассказывай дальше. Что там приключилось с твоей железкой? Ничего с ней не приключилось. Не в компьютере дело, собственно. Знаешь, в Windows, по крайней мере, в версии 3.11, которую мне поставили, есть такая карточная игра Червы. Да, ну и что? Я вспомнил о ней, потому что там играешь с виртуальными партнёрами: вечная Анна, Лиз и Кейт. Почему-то мне всегда казалось, что они пожилые старые девы. Точно, обрадовался Луки. Так оно и есть, верь мне. Ну вот, вздохнул я. Со временем эти барышни стали для меня кем-то вроде дальних родственниц. Так вот, когда мне не нравилось, как складывается партия, я выходил из игры, тут же заходил снова и начинал с нуля, словно предыдущей неудачной партии никогда не было. Я, знаешь ли, не люблю проигрывать. Охотно, верил, кивнул Локи. Но к чему ты всё это рассказываешь? А вот к чему. В отличие от меня и этих виртуальной барышни, Анна Лисы Кейт, не могли прервать партию, если она складывалась неудачно для кого-то из них. Незавидная участь, даже для того, кто на самом деле не существует. Ясно, снисходительно улыбнулся Локи. Сейчас ты скажешь, что теперь стал похож на одну из них, верно? Потому что не можешь выйти из игры и начать новую. Всё правильно, уныло подтвердил я. Может и правильно. А ты никогда не думал, что Анна, Лис и Кейт плевать хотели на исход вашей игры, что игра с тобой их скучная и обременительная обязанность а настоящая интересная жизнь начинается для них только после того как ты выключаешь свой компьютер подумай об этом на досуге воки поднялся потянулся до хруста в суставах я пойду пожалуй решил он скоро утро твой костёр гаснет а я люблю уходить через ту же дверь из которой вошёл к тому же я совершенно уверен что ты прекрасно справишься со всеми проблемами даже с йормугандом Почти угасшее было пламя костра, внезапно взметнулось к небу уже знакомым мне оранжевым столбом. Локи шагнул в огонь, лицо у него при этом было самое, что ни на есть скучающее, как у человека, засидевшегося в гостях у своей полоумной прабабки. — А ведь это ужасно интересно. Чем занимаются Анна, Лис и Кейт после того, как ты выключаешь компьютер, правда? — спросил он. — Прощай, Макс. Тоже мне величайший дзенский куан всех времен и народов. проворчал я ему вслед. «Чем занимаются Анна, Лис и Кейт, видите ли?» «Спасибо, хоть по голове не долбанул». Впрочем, как бы я ни выпендривался, а Локи умудрился задеть какие-то тайные струнки в моем сердце. Он оказался совсем не таким, как я его себе представлял в те далекие дни, когда повсюду таскал за собой потрепанную Эдду. Тогда у меня была слишком бурная фантазия и при этом никакого воображения». Я был благодарен Локи за дружеский визит и беседу. Смутную, как диалог из кинофильма, который привиделся во сне. Я получил по заслугам. Кажется, он приходил, чтобы отнять у меня надежду, как я сам недавно отнял её у своих людей. И ещё для того, чтобы наконец сформулировать мои смутные опасения, которые я не решался облечь в хрустящую оболочку слов. Формулировка оказалась простой и конкретной. Дальше некуда. Ням-ням и всё. Тем не менее, он не напугал меня. Скорее наоборот. По крайней мере, теперь я наконец-то точно знал, чего хочу, а моим желаниям полагалось исполняться, разве не так? Визит Локи оказался чем-то вроде эпиграфа к новой эпохе в моей жизни. Благословенное спокойствие последних недель внезапно закончилось. На меня посыпались посетители, новости и прочее безобразие. Сразу после заката, когда наш невероятный караван остановился, чтобы перевести дух после дневного перехода, и я собирался получить какой-нибудь удовлетворительный ответ на вечный вопрос: "А что у нас сегодня на ужин?", у моего костра неожиданно появился Одиссей. Я так и не заметил, когда он успел усесться напротив меня, Только после того, как джин вежливо осведомился, не желает ли мой гость выпить чего-нибудь с дороги, до меня дошло, что этот самый гость уже давно пытается прервать мои размышления обо всём понемножку своим вежливым, но довольно громким молчанием. "Эки ты всё-таки неприметный. Рад тебя видеть", улыбнулся я. "Что нового?" "Ничего, кроме очередной записки от Афины. Кажется, она решила, что из меня может получиться неплохой почтальон". С другой стороны, а что ей ещё делать? Она же не может послать мне факс, рассудительно сказал я. Хотя это, конечно, идея. Не думаю, усмехнулся Одиссей. Афина, узнаешь ли, чертовски консервативна. Правда? рассеянно переспросил я. Ладно, давай сюда письмо. И если хочешь выпить перед ужином, скажи Джину, что ты предпочитаешь. Спасибо, вздохнул он. Я бы не отказался от кружки хорошего светлого пива, а больше и ничего не нужно, даже ужина. Я собираюсь исчезнуть, и чем скорее, тем лучше. Исчезнуть? Отсюда, что ли? Можешь не торопиться, я рад тебя видеть. Если это не слишком заметно, имей в виду, у меня отражение угрюмая рожа, так что её выражение далеко не всегда соответствует моим чувствам. Да нет, вовсе она не угрюмая, улыбнулся Одиссей. Потом понизил голос до шёпота и сообщил: И я собираюсь просто исчезнуть куда-нибудь подальше. Оказаться за пределами этого прекрасного мира мне пока не светит. Ну и ладно. Но ведь здесь теперь полно мест, где никого нет. Ни людей, ни богов. Тяжело находиться рядом с олимпийцами и наблюдать, как их покидают последние остатки могущества и здравого смысла. Всех, даже Палладу. Я знаю ее слишком долго, чтобы позволить себе роскошь не замечать перемен. «Да и здесь у тебя не сахар, ты уж извини. Ты-то сам в порядке, но вокруг тебя вертится слишком много мертвецов, и рожи у них самое что ни на есть паскудные. Я хочу оказаться там, где нет никого, и бродить в одиночестве, пока не начнут гаснуть звезды над моей головой, и звучный голос невидимого распорядителя не скажет, что представление закончено. Не так уж много я хочу, правда? С тобой все ясно». Не так давно на меня напала точно такая же блажь. Знаешь, чем это кончилось? Меня тут же обнаружили индийские боги и начали убивать. Деловито, сосредоточенно и очень профессионально. А, охотники. Да на кой я им сдался? Я же никакой не будь бог, отмахнулся Одиссей. К тому же, одноглазый расщедрился, состряпал для меня амулеты. Так что выкручусь в случае чего. Скажи, лучше, твой могущественный слуга может помочь мне оказаться где-нибудь далеко-далеко, на каком-нибудь краю света, почему бы и нет? Я покосился на джина и вежливо спросил. Тебе ведь не составит труда? Нет проблем, босс, пробасил он. На его огромной голове тут же появилась форменная фуражка таксиста, которая, впрочем, сразу же исчезла. Мы с Одиссеем расхохотались от неожиданности. Не успев досмеяться, мой гость исчез. Вот это я понимаю, быстрое обслуживание. Джин вернулся через несколько секунд и тут же предложил мне стакан тоника без джина и льда, но с толстым ломтём горького лимона. В последнее время я почему-то предпочитал именно такую, безжалостно кастрированную версию своего любимого коктейля. Куда ты его зафутболил? с любопытством спросил я. Куда-то очень далеко. Не знаю, как называются эти земли. В те времена, когда я изучал географию, их ещё не было на картах. Это очень далеко, за великим западным океаном, Владика. Там хорошо. Да? Какая-нибудь из Америк надо полагать. Наш друг Одиссей там не пропадёт? Не знаю. Вообще-то пропасть можно где угодно. Было бы желание. Тоже верно, согласился я. Ладно, по крайней мере, он получил, что хотел. Большая удача в по нынешнем-то временах. Я наконец развернул измятый листок бумаги, который принёс мне Одиссей. Письмо Афины оказалось на редкость лаконичным. Берегись, Макс. Геката что-то затеяла, сообщала она. Ниже следовала приписка. Ты обещал вернуться и объяснить, что означала твоя фраза уйти вместе с ветром. Мне всё ещё интересно. И кто её учил работать с информацией? проворчал я. Геката, видите ли, что-то затеяла. А что именно и когда мне следует ждать её в гости, и чего мне следует беречься? Эта новость уже устарела, флегматично заметил джин. Гката приходила сюда 2 ночи назад. Как это? опешил я. Я её не видел. Разумеется, ты спал, владыка. Я решил, что ты не слишком обрадуешься такой гостье и не стал тебя беспокоить. И как же ты с ней разобрался? Это было просто. Кстати, знаешь, она выглядела в точности как эта сероглазая богиня, которая пишет тебе письма. Как Афина. Вот это да. Переменила внешность. Ну да. Геката решила провести тебя, владыка. Не гневайся. Ну я подозреваю, что у неё были некоторые шансы на успех. Но зачем? Иногда твоя наивность меня поражает. Улыбнулся джин. Она хотела соблазнить тебя. Теперь я ясно выражаюсь. Более чем я почувствовал, что краснею. Это у неё навязчивая идея любовь с первого взгляда. Она, видишь ли, считает меня роковым красавчиком. Скорее, она считает, что это хороший способ поднять у тебя твою силу и встать в оглаве твоей армии. Наверное, тебе кажется, что это глупости, но такое действительно возможно, по крайней мере, теоретически. Да? Росея напереспросил я: "Надо же, и что было дальше?" И я решил, что её идея касательно перемены внешности весьма недурно. Придал себе твой облик и устроил ей хорошую встречу. Знаешь, поначалу она мне поверила, даром что богиня. А ты воспользовался случаем и получил удовольствие по полной программе. Ты гений, самый настоящий гений. Я не гений, я просто джин. С достоинством отвечал он. Представляешь, как она разгневалась, когда поняла, что к чему? Не представляю. У меня слишком жалко воображение. Но почему я не слышал шума борьбы и вообще никакого шума? Потому что не было ни шума, ни борьбы. Женщина, в том числе и богиням, очень опасно иметь дело с нами, джиннами. Геката больше не представляет никакой опасности. не для тебя и вообще не для кого даже для этих ослабших богов, которые дали ей приют. Можешь вообразить, мне пришлось помочь ей добраться домой. После нашего свидания её могущества не хватало даже на это. Так ты спас меня и молчал, выбнулся я. Ну ты даёшь. Какой там спас? Просто избавил от ненужных хлопот, скромно возразил джин. Я задумчиво уставился на записку Афины. Так мило с её стороны предупредить меня об опасности. И так глупо воспользоваться услугами обыкновенного гонца. Неужели она не могла найти другой способ связаться со мной? Всё-таки богиня, почти утратившая своё былое могущество, не забывай, заметил Джин, помолчал и добавил: Впрочем, может быть, она как раз хотела, чтобы её письмо попало к тебе слишком поздно. Натравить на меня Гекату и посмотреть, что будет, и на всякий случай, если окажется, что я вполне способен справиться с этой бедой, отправить мне это письмо как свидетельство дружбы и участия. Неплохая интрига, печально улыбнулся я. Если это действительно интрига, то довольно примитивная, владыка, возразил джин. Боюсь, что ты никогда прежде не интересовался делами такого рода. Возможно, они казались тебе не заслуживающими внимания, а, может быть, ты никогда не считал окружающих тебя людей серьезными противниками и, как следствие, не утруждал себя изучением их стратегии. Так или иначе, но я уже давно заметил, что ты не слишком силен в искусстве хитростей и уловок. — Теперь уже не обязательно этому учиться, правда? — вздохнул я. — Во-первых, у меня есть ты. А во-вторых, всё равно всё скоро закончится. Кто знает, задумчиво протянул Джин. Кто знает. Он не добавил дорогой Ватсон, но мне показалось, что к тому ушло. Ночь принесла тревогу. Во всяком случае, мне опять не спалось. Я не мигая пялился на пламя костра, хотя знал наверняка, что Локи там не появится. Вряд ли в его обычаях возвращаться после того, как произнесены слова прощания. Я мог спорить на что угодно, что Локи больше никогда не возникнет в моей жизни, разве что я сам сверну дюжину другую гор, чтобы ещё раз перекинуться с ним парой словечек. Тем не менее, я продолжал смотреть на огонь, словно действительно верил, что теперь все мои гости будут входить именно через эту дверь. Ага, как бы не так. На этот раз гости появились из темноты. Они плотным кольцом окружили меня, незваные, молчаливые и безжалостные. Я не испугался и не удивился, увидев их снова. Скорее просто по-детски огорчился, что они всё-таки вспомнили обо мне, вопреки моим смутным надеждам, основанным исключительно на собственной склонности бросать дела, которые не удавалось сделать с первой попытки. У меня по-прежнему не было никакого плана. Я понятия не имел, каким образом буду сражаться с многоликими богами древних атстеков, могущественными, непостижимыми и полными сил, как в первый день творения. По сравнению с ними я как был беспомощным ребёнком, так и остался. Правда, я больше не был перепуганным. Вместо страха я испытывал какое-то отрешённое, равнодушное, но вполне поддающееся формулировке раздражение. Ну вот. Здравствуйте. Опять всё сначала. И тут Джин совершил поступок, которого я никак от него не ожидал. Самый идиотский и бессмысленный из возможных, как мне тогда показалось. Он нажал кнопку Play на нашем новеньком музыкальном центре. Откуда-то издалека, словно во сне, я услышал первые аккорды Квиновского Энуэнда. Мой твою, они пришли за моей головой, а мой единственный защитник вдруг решил заняться музыкальным оформлением этого знаменательного события. Эта мысль слишком уж чётко сформулированная, если учесть, что мне следовало не выпендриваться с комментариями, а спасать свою единственную и неповторимую шкуру, оказалась первой и последней в моей внезапно опустевшей голове. Впрочем, что касается шкуры, я совершенно точно знал, что у меня нет никаких шансов. Но индейские боги почему-то не торопились приступать к операции. Кажется, выходка джина порядком озадачила их. Немая сцена затягивалась. К вины уже успели добраться до того самого места, на котором я всегда ощущал изумительный щекочущий холодок, поднимающийся по позвоночнику к затылку, когда их голоса, трогательно и вульгарно смахивающие на голоса начинающих ангелов, старательно выводили «You can be anything you want to be». Ты можешь быть чем захочешь. Это было здорово похоже на подсказку, но я всё ещё не знал, что мне делать с этой чёртовой подсказкой. Делай, как они говорят, владыка. У нас больше нет времени, крикнул джин. Это было похоже на внезапное пробуждение после долгого, тяжёлого сна, пробуждение от пронзительного телефонного звона. когда сначала вскакиваешь на ноги и несёшься к верещащему аппарату, каким-то образом отвечаешь в попад и вообще ведёшь себя как надо, и только потом, закончив разговор, с изумлением, прислушиваясь к ощущениям в собственном теле, вспоминаешь, с каким волнением ждал этого самого звонка накануне вечером или всю жизнь. Мне каким-то образом удалось стряхнуть оцепенение и, наконец-то, с пронзительной ясностью осознать, что я действительно могу быть всем, чем захочу. Мне больше не было нужды оставаться беднягой Максом, перепуганным и беспомощным человечком, окружённым неведомыми, непостижимыми и чертовски опасными существами. Я мог быть чем угодно, в том числе и одним из них. И я стал одним из них. Визгливо замиукал, обнажив великолепные клыки ягуара, поскольку моя голова больше не была человеческой головой. А мои многочисленные конечности не имели ничего общего с двумя неумелыми человеческими руками, к которым я, признаться, изрядно привык. Где-то на периферии сознания промелькнула сцена, я, вонзая зубы в первое попавшееся горло и маленькими, но жадными глотками, пью теплую солоноватую кровь, а мои когти вонзаются в тонкую кожу надбровных дуг и медленно ползут выше, оставляя на своем пути широкие багровые борозды». Это продолжалось всего мгновение, но окружившие меня чудовища успели заглянуть в мои глаза, пояснить, что к чему, и деликатно отступить на несколько шагов, разомкнув кольцо. Мне так и не довелось узнать вкус их крови. Граки не вышло. Она больше не была нужна. Мы принадлежали к одной породе, я и мои незваные гости, единственные существа, которых я по-настоящему смертельно боялся в последние месяцы. Впрочем, мы с ними никогда не нуждались в обществе друг друга. А сейчас и по давна я снова оскалил зубы и рычал. Теперь звуки, вылетавшие из моей гортани, не имели ничего общего со смехом. Я больше не желал веселиться. Я защищал свою территорию. Весь этот прекрасный умирающий мир был моей территорией, и я не собирался проявлять гостеприимство, существо, которым я стал. вообще понятия не имела, что такое гостеприимство и зачем оно нужно. Мои лапы взметнулись к звёздам. Я желал, чтобы они ушли отсюда и указывал им путь. Они согласились с моим решением, поскольку знали, что сейчас сила на моей стороне. К тому же им всегда было глубоко безразлично, где находиться. Потом у моего костра осталось только одно чудовище. И это был я сам. Но я быстро сообразил, что мне не обязательно вечно оставаться чудовищем. Теперь я вполне мог позволить себе роскошь ещё какое-то время побыть симпатигаем Максом с двумя руками, двумя ногами и умеренно обаятельной рожей на одной единственной голове. Почему бы и нет? Это обличие по-прежнему нравилось мне больше прочих. Привычка великая сила. Они приходили, чтобы разбудить меня, да? спросил этот самый Макс у своего приятеля Джина. Я слышал свой голос как бы со стороны и знал, что теперь так будет всегда. Кем бы я теперь ни стал, мой могущественный двойник, моё настоящее существо всегда будет стоять немного в стороне и с равнодушным любопытством прислушиваться к происходящему. Разбудить или убить? Как получится. Думаю, им было всё равно, чем закончится ваша встреча, сказал Джин. Спасибо, что включил эту песенку, улыбнулся я. Без неё, пожалуй, ничего бы не получилось. Ты сам её включил, флегматично ответил Джин. Я не прикасался к этой игрушке. Я вообще ничего не делал. Пальцем о палец не ударил со дня нашей встречи. Все эти маленькие настоящие чудеса ты совершал сам. Просто тебе было удобнее думать, что их делаю я». Я не стал ни возражать, ни даже удивляться. «Сам так сам. Какая к черту разница? Возможно, могущественный опекун действительно был просто одной из моих конечностей. Самой самостоятельной и непостижимой, но все-таки моей собственной рукой. «Я хочу отправиться в путь прямо сейчас», — сказал я Джину. Море уже близко. В часах в 3 пути, и наше странствие по пустыне должно закончиться ещё до рассвета. Не думаю, что моей армии действительно так уж необходимо дрыхнуть по ночам. Просто они помнят, что делали так всегда, пока были живы, и не хотят ничего менять. Ничего. Как привыкли, так и отвыкнут. Поехали. Только тут я понял, что говорю сам с собой. Джина больше не было. Он ушёл, не прощаясь и не предупреждая. Просто исчез, растаял, как предрассветный туман. Я знал, что он ушёл навсегда. Теперь он был свободен от необходимости ошиваться вокруг моей персоны. Я больше не нуждался в его помощи, защите и опеке. Я поморщился от боли в груди. Она была короткой, но сокрушительной. Удивительное дело, я по-прежнему был способен страдать, теряя друзей. И я знал, что так будет всегда. Никакое могущество и никакие метаморфозы не смогут избавить меня от боли. Разве что теперь я научился жить так, словно она разрывает чужое сердце. И на том спасибо. Прощай, душа моя, тихо сказал я равнодушной темноте. Мне было спокойно за твоей надёжной спиной, и спасибо за твои чудеса, кто бы из нас их не совершал. Ласковый тёплый ветерок дунул мне в лицо. Он принёс с собой сладкий запах цветущих фруктовых деревьев, а через несколько секунд я с изумлением убедился, что мои волосы и плечи усыпаны белыми и розовыми лепестками. Самое настоящее чудо, простенькое и совершенно непрактичное. Зато я твёрдо знал, что оно не было делом моих рук. Мой приятель Джин услышал меня и ответил: "Вот и всё". Я понял, что по моей щеке ползёт горячая мокрая дрянь. дань сентиментальности, и явно не самурайскому воспитанию полученному в детстве. Но миг спустя мои глаза были абсолютно сухими, тело лёгким, как один из этих чёртовых персиковых лепестков, а сердце пустым и весёлым, как никогда прежде. Синдбат сам подошёл ко мне и опустился на песок, чтобы мне было легче забраться на его горбатую спину. "Поехали", сказал я. Мой дромедер зашагал вперёд размеренным шагом. Я не оборачивался, поскольку и так знал, что мои люди уже проснулись и следуют за мной как меленькие, а куда им к чёрту денутся? Мы так долго шли к морю, и всё же оно открылось нашим взорам столь внезапно, словно до сих пор мы вообще не подозревали о его существовании. Когда до меня дошло, что линия горизонта уже сливается не с золотисто-серым песком, а с водой, я вдруг вспомнил дурацкий старый анекдот. Ничего себе, пляжик отгрохоли, и криво улыбнулся правым уголком рта. Создавалось такое впечатление, что чувство юмора сохранилось только у моей правой половины. Боюсь рассмешить левую, сейчас не удалось бы даже мистеру Бину. Мистер Бин, персонаж, созданный знаменитым британским комиком Роуеном Аткинсоном. Примечание автора. И вообще никому. Как мы будем переправляться через море, Али? озабоченно спросил Мухаммед. Как-нибудь, поволя Алаха, усмехнулся я. Ты собираешься строить корабли? не унимался он. Никаких кораблей. Любой корабль станет на гольфарам или тенью на гольфара, или воспоминанием о нём. Поэтому кораблей не будет. Думаешь, воды позволит нам пройти по ним, как по суше? По воде, аки по суше? Это мне тоже не подходит. Ну их к дьяволу, мифы и легенды. Без них мне как-то спокойнее. Но как же тогда, не отставал Мухаммед. Поживём, увидим, улыбнулся я. Ещё полчаса можно не утруждать себя размышлениями, целых 30 минут, каждая из которых состоит из 60 секунд. Ты можешь сосчитать, сколько счастливых мгновений безмятежности уготовила нам наша щедрая судьба. Будь мужественным, друг мой, и прими этот бесценный дар. Мухаммед изумлённо посмотрел на меня. В другое время и в другом месте я бы непременно подумал, что он вспоминает номер телефона, по которому можно вызвать дежурную бригаду скорой помощи. После долгой паузы он покорно кивнул, развернулся и уехал. Наверное, отправился транслировать мой бред коллегам. Что касается меня самого, я честно воспользовался собственным советом и ещё полчаса наслаждался возможностью не предпринимать никаких умственных усилий. Такая мокрая вода, весело сообщил я небу над своей головой, когда ленивая волна прибоя с любопытством лизнула мозолистые ноги моего дромедера. Синдбат недовольно помотал головой и отступил на шаг назад. Эта мокрая вода ещё не знает, что она вполне может стать твёрдой. сказал я Синдбадо. Куда уж ей? В этих местах никогда не было зимы, а теперь будет. Это решение пришло внезапно. Я вдруг вспомнил, что в природе существует такая замечательная штука, как мороз, который превращает зыбкую и ненадежную стихию в скучную, скользкую, но вполне надёжную твердь. Стоило только подумать, мне в лицо ударил первый порыв ледяного ветра. Он был с севера, И судя по всему, намеревался в кратчайшие сроки заморозить всё, что встретится на его пути. Несколько секунд я озяб как ёжился, а потом просто утратил представление о холодном и тёплом. Температура воздуха, соприкосавшегося с моей кожей, больше не имела для меня никакого значения. Сразу бы так. Не страдал же я до сих пор от жары, путешествуя по Сахаре в самый разгар лета. Да и никто в моём войске от неё не страдал. В некоторых случаях не так уж плохо быть мёртвым.